Раймонд. Я вернулся домой, довольный проделанной работой и полученным результатом. Жизнь начала налаживаться, и даже появление в этом мире потомка Ургара не пугало. Подумаешь, иномерянка. Она заперта в моем старом поместье, не может оттуда выйти. Так что пусть развлекается, как хочет, на небольшом пространстве. Я был уверен, что и лард и щенок Аранты больше не вернутся в мой дом. Со дня на день должен подняться с постели Лайон. Его нога почти зажила, а значит, будет кому принимать делегацию гоблинов. В общем, все было просто прекрасно и скоро станет еще лучше. — Ты так довольно улыбаешься, что я начинаю тебе завидовать. Поддел меня Лайон когда я зашел проведать его после обеда. Его голос звучал с легкой иронией, но в глазах читалось искреннее любопытство. «Какую пакость ты уже сотворил?» «Почему именно пакость?» Ухмыльнулся я, усаживаясь в кресло напротив кровати Лайона. Я чувствовал себя уверенно, и это придавало мне сил. Я избавился от животных, как и планировал, заодно познакомился с потомком, Оргара, из другого мира. Даже так? Удивленно уточнил Лайон, приподняв бровь. Потомок бога войны прибыл к нам из другого мира? В честь чего? Прибыла. Поправил я друга с легким смехом. Эта девушка, причем довольно невзрачная, если честно. Оргар отдал ей мое поместье. Собственно, я и не возражал. Договорился с ней, оставил там животных, но и вручил ей свой фамильный перстень. Так на всякий случай. Вдруг связь понадобится. Лайон задумчиво покачал головой. Его выражение лица стало серьезным. Я заметил, как он прищурился, словно пытался разглядеть в моих словах что-то большее. «Странно все это», — произнес он, обдумывая все, что я рассказал. «Даже боги не могут распоряжаться чужой собственностью. С чего бы Аргару отдавать ей твое поместье? Понятия не имею и даже думать не хочу на эту тему». Отмахнулся я. «Оно все равно не приносит прибыли». И годно только для содержания там голодных животных. Так что пусть резвятся все вместе в одном поместье. Зато я буду знать, где их найти, если вдруг понадобятся. Лайон покивал. всё с тем же задумчивым видом, но промолчал. Я заметил, как он стал смотреть в окно, где за стеклом медленно опускался вечер окрашивая небо в теплые оттенки оранжевого и пурпурного. В его глазах читалось множество вопросов, но он, похоже, не хотел их озвучивать. Что ж, его право. Я не собирался зацикливаться на том, что считал неинтересным.